Предполетный досмотр Мои друзья знали о Рокете, но я надеялся, что Элла с приятелями ничего не пронюхают, потому что тогда они через пять миллисекунд наябедничают учителям. Нас сопровождали мисс Уайт, мистер гарси и мистер Кристалл. Когда-нибудь они все равно узнают, что мы натворили, но, надеюсь, не раньше посадки в самолет. А потом будет уже поздно. Рокет окажется в Калифорнии, хоть и без разрешения. «Все в порядке, Тьяго?» «Ты какой-то скованный», — заметила мисс Уайт, когда мы сдали в аэропорту Майами багаж и, взволнованно болтая, готовились к предполетному досмотру. «Надеюсь, ты не прихватил с собой нож или взрывчатку?» «Ха-ха, нет, а вы?» — спросил я. «Да, дерзко, но с моей любимой учительницей может прокатить». «Можно подумать, я в этом нуждаюсь», — парировала мисс Уайт. Стоящие поблизости ученики Джаспер, Крис и Финни — Уважительно пробормотали «Нет-нет, что вы!» Теперь-то мы знаем, чем раньше занималась наша учительница. Бюджет на обмен нам выделили скромный, поэтому не все путешествовали в человеческом обличье. Зельда-медуза, которую предварительно как следует намочили, сидела у Ральфа в контейнере для бутербродов. Это была ее идея. алинус плавал на фоне кораллов в стеклянном шаре. «Если бы я знал, как здесь тесно, то ни за что бы это не предложил», — жаловался он. «А фото кораллов — полный кич!» «У тебя, у единственного из нас, настоящая морская вода из Флориды!» «Так что не ной!» — одернула его Финни, которая несла мнимый подарок. Мы приблизились к зоне досмотра, перед которой выстроилась очередь из нескольких человек. Мне уже были видны металлодетекторы и ленты, по которым ручная кладь проезжает через рентген. «Если я останусь в твоем рюкзаке, они просветят мой скелет!» — сказал Рокет. «То-то -то переполох поднимется!» «Так что приготовься выпрыгнуть», — шепнул я ему. В пятницу всем, кто рос в животном обличье, пришлось пройти дополнительный курс поведения в аэропорту. Но это не значит, что эти ученики все сделают правильно. Ошибки нам с Рокетом сейчас только на руку. Шари прошла передо мной через рамку металлодетектора, сделав удивленное лицо, когда он запищал. На самом деле, она специально не стала снимать кулон с тремя дельфинами-плавниками, чтобы отвлечь внимание от меня. Сотрудница службы досмотра подошла к Шари, чтобы ее обыскать, а я незаметно поставил рюкзак рядом с лентой, наклонился и приоткрыл молнию. «Так, вылезай скорее и смотри, не попадись никому на глаза». «Ой, а здесь так уютно!» — отозвался Рокет. «Тебе предстоит еще целых пять часов просидеть в моем уютном рюкзаке, так что заткнись и вылезай». Надо было оглядеться по сторонам заранее, а не тогда, когда Рокет уже высунул мордочку наружу. В паре метров от меня в очереди стоял Джек Кристалл, А белоголовые орланы близорукостью не страдают. Хорошо, что Финни тоже стояла за мной. Заметив мою оплошность, она поспешила отвлечь директора. «Мистер Кристал, я не успеваю допить воду, а через досмотр ее не пронесешь. Что мне делать?» Директор повернулся к ней и посмотрел на бутылку, которая размахивала Финни. «Ничего страшного. Вылей воду в мусорное ведро». «Той секунды, когда он отвернулся, моему другу хватило». Пока я выкладывал из карманов в пластмассовый лоток деньги, ключи от квартиры и телефон, Рокет пустился на утек. Сотрудники сосредоточенно разглядывали на экране содержимое наших рюкзаков и не заметили, что мимо них прошмыгнул мелкий оборотень. Но я и предположить не мог, какой контролер ожидает по ту сторону ограждения. — Черт, тут собака-ищейка! — пискнул Рокет. — Если она меня почует, к такому обороту я был не готов. Большой четвероногий поднимет шум, почуяв маленького. — Отвлечь, отвлечь, надо срочно его отвлечь, но как? Мысли сделались вязкими и тягучими, как приторная до тошноты патока из супермаркета. Да еще Рокет не сообразил перейти на шепот, и Элла, похоже, услышала обрывки нашего разговора. Отключив телефон, она странно посмотрела на меня сбоку. — Тьяга, ты... — Потом, — рявкнул я, поймав на себе ее ядовитый взгляд. Наверное, по мне было заметно, что я нервничаю, и сотрудник службы безопасности тут же что-то заподозрил. Я перехватил его взгляд, который он бросил коллеге. Пока он с особой тщательностью меня ощупывал, женщина внимательно разглядывала на экране содержимое моего рюкзака и мою обувь, тоже просвеченную рентгеном. Пятеро или шестеро стоявших позади меня одноклассников, среди них Дейзи и Крис, меня обогнали, а мне все еще не вернули вещи. Я занервничал еще сильнее. «Какие-то проблемы?» — вежливо спросил мистер Кристалл, но ответа не дождался. У Фини тоже возникли сложности из-за жидкости в мнимом подарке. Они с мисс Уайт уверяли сотрудницу, что подруга из Калифорнии попросила привезти именно такой шар. «А что это за морской конек? Он точно не настоящий?» «Это была бы контрабанда охраняемого вида», — сотрудницу службы безопасности отговорки не убедили. Мы часто с этим сталкиваемся, из-за одной только традиционной китайской медицины ежегодно гибнут миллионы морских коньков. — Знаю, — мрачно кивнула Финни, — хотя доказательств, что они помогают от болезней, нет. Но не волнуйтесь, это пластмассовый. Линус замер и уставился в одну точку, чтобы как можно меньше походить на живого. Но потом Финни пришло в голову потрясти стеклянный шар с морским коньком и песком. — Эй, ты чего? Мне же дурно станет! — возмутился Линус но, по счастью, его не стошнило, и он продолжал притворяться игрушечным. «Ну ладно, проходите». Сотрудница махнула Финни и Линусу, и мисс Уайт благодарно ей кивнула. В соседнем пункте досмотра Зельда в контейнере тем временем перебралась на другую сторону. «Служба безопасности досматривала нас не очень внимательно. Даже не заметила перочинный ножик у меня в рюкзаке», — сообщил бари Элла оттащила его, чтобы он не распространялся о ноже. «Отлично». От них я избавился, но я так и не придумал, как решить нашу с Рокетом главную проблему, у которой четыре лапы, рыжеватая шерсть и наверняка воняет из пасти. Крис вопросительно взглянул на меня сбоку. Я кивнул в сторону полицейской ищейки в жилете сигнальных цветов, которая с любопытством озиралась по сторонам. Это был ласковый золотистый ретривер. Сроду не подумаешь, что он на самом деле коп. Наверняка это для отвода глаз. Злостные контрабандисты его недооценивают, и вот они уже в наручниках. Пока я его разглядывал, довольно молодой на вид пес поднял морду и с интересом принюхался. Крысиный запах, приятное разнообразие по сравнению с его обычной работой. «Черт, он меня заметил! Я сваливаю, встретимся в магазине Дьюти Фри!» И Рокет, перебегая от укрытия к укрытию, пустился на утек. Служебная собака залаяла и потянула поводок, но не в сторону ручной клади. «Что такое Бабблс?» — озадаченно спросил кинолог. «Какой милый песик! А почему вы назвали его Бабблсом? Он что, любит пузыри от жвачки?» Крис наклонился и протянул руку, чтобы погладить пса. Лучшего отвлекающего маневра ему, видимо, в голову не пришло. «Гладить запрещено!» — рявкнул полицейский. «Это служебная собака на обучении!» Служебная собака, явно не ожидавшая почуять здесь запах морского льва, подозрительно обнюхала Криса и потащила хозяина к магазину Дьюти Фри. — Странно, — нахмурился полицейский. — Проверю-ка, что он там унюхал. — На всякий случай. Я, нервничая, оглянулся на одноклассников, которые устремились к выходу Б-08 и посмотрел на часы. У меня было всего 20 минут, чтобы спасти Рокета, иначе опоздаю на рейс. Я побежал к магазину, Шарий Джаспер за мной по пятам.